Глава 17. Психологические уловки. Продолжение. Ставка на ложный стыд, подмазывание аргумента, внушение, втирание очков на мысли, двойная бухгалтерия. Первое. Очень часто софист пользуется обычной для большинства человеческой слабостью казаться лучше, чем есть на самом деле.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 Пускают в ход известное изречение Маркса: можно нередко держать в Пари 80 против 20, а иногда и 99 против одного, что данный марксист даже не перелистал Маркса, тем более не изучал его и известного изречения никогда нигде не встречал. Однако он обыкновенно не решится сказать этого.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 Глаза в огне, лицо горит, сам плачет, и мы все рыдаем. Впрочем, бывают времена, когда эта уловка делается устаревшей. В моде благородная искренность и откровенность. Я вор, ну да, вор. А кто теперь не ворует? Теперь только дураки зевают и так далее и тому подобное. Так что софист должен с большой осторожностью применять это оружие. В каждую эпоху есть свои ходовые истины, с которыми признают необходимым соглашаться из ложного стыда, из боязни, что назовут отсталым, некультурным, ретроградом и так далее и тому подобное. И чем слабее духом человек, тем он в этом отношении трусливее. Софисту на руку и то, и другое: и ложный, и правильный стыд.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 Иногда не говорят комплиментов, а лишь тонко дают понять, что к вашему уму относятся с особым уважением. Всё это иной раз изумительно действует в спорах для убеждения. Даже в грубой форме иногда такой приём смягчает душу противника. Подмазанные елеем лести ворота ума удивительно легко раскрываются для принятия доводов. Что делать?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 Манера и говорить и выражение лица тот обладает тоже большой внушающей силой и тоже действует даже на противника, особенно такого, у которого этой убеждённости нет. Убедительный тон и манера часто убедительнее самого основательного довода. Пожалуй, идите, только право, не лучше ли бы вам остаться.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 Мне напрягается достаточно внимания, чтобы схватить суть того, что говорится, особенно если возражение или ответ длинный. Когда у слушателя уже есть определённое убеждение по разбираемому вопросу, он обычно не слушает даже как следует чужих противоположных доводов. Если у него нет определённого убеждения,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 Тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся. Внушительность интонации купца очевидно победила слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной. Толстой Л. Крейцерова соната, глава одиннадцатая. Это взято из жизни. Стоит приглядеться к спорам, чтобы почувствовать реальность изображения. Кто говорит слабым, не твердым голосом, не уверенно. Тот при обычных обстоятельствах теряет в споре перед слушателями. Всё равно, из-за победы этот спор или же для убеждения. По мнению В. Джемса, даже в такой отвлечённой области, как философия, важно не только то, что сказано, но и как сказано. Каким бы чистым и безупречным вы ни находили это философское течение, В нём не чувствуется сильного радикального темперамента. Оно не имеет ни активности, ни энтузиазма. Ему не хватает агрессивного, победоносного тона, и в результате оно не имеет авторитета. Прагматизм, лекция 1. 6. Кроме тона и манеры спорить, есть много и других приёмов, рассчитанных на внушение.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 при ней три восклицательных знака, но не сделано даже попытки доказать, что это не лепость, или же наоборот. В высшей степени остроумны, глубокомысленны следующие слова такого-то. В словах такого-то нет ни остроумия, ни глубокомыслия, но они нужны автору статьи. А последний знает, что читатель не имеет часто даже времени проверить его оценку. Не станет сосредотачивать на проверке внимания, а просто примет слова под тем соусом, под каким они ему поданы. Может быть, через час сам будет повторять их как остроумные и глубокомысленные. Сюда же относится психологической своей стороной ссылки на авторитеты. Эти ссылки действуют на иных как таран, пробивающий стену недоверия. Иногда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 Если ты с меня, это плохо. Надо кричать: караул! Партийная газета вопит о несправедливостях и жестокостях, совершённых другой партией. То же, что делается и её партией, всегда только необходимо или похвально. Газета может даже кичиться такими же или во много раз худшими жестокостями, совершёнными её союзниками. Часто готен тотская мораль имеет такие наивные, несознательные формы, что не знаешь, негодовать надо или смеяться. Например, когда очень хороший по существу человек бранит другого за то, что тот на него насплетничал, и сам тут же передает об этом другому новую сплетню. Не из мести, нет, он просто не отдает себя отчета, что это сплетня.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 Какой-то статьи закона как на правильная, если оно говорит в пользу его подзащитного, и он же будет доказывать ложность его, если наоборот, на этом толковании основывается его противник. Один и тот же факт принимается несомненный, если подтверждает наш тезис. И сейчас же заподозривается его сомнительность.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 Что имеют право требовать известное число управских мест? Выборы в думы были пропорциональные, следовательно и места в управе должны быть распределены согласно тому же принципу. Господствующая партия отвергла этот довод как непригодный, неправильный. Однако случилось, что в некоторых районных думах она всё же оказалась не преобладающей. Родственной партии воспользовались этим и составив между собою блок, в свою очередь, не дали ей ни одного места в управе. Тогда она прибегла к тому же доводу, к какому прибегали в других думах её враги. Здесь он оказался пригодным и правильным. Таким образом, восторжествовала двойная бухгалтерия. В тех случаях, когда доказательство и спор касается области этических оценок, Двойная бухгалтерия является лишь формулированием гаттонтовской морали в области доводов и доказательств. Это ясно, конечно, само собою. Иногда двойная бухгалтерия не сколько не скрывается, а выступает с открытым забралом. Это бывает в тех случаях, когда она в том, что выгодно для неё, открыто опирается на свои убеждения, а где это не выгодно,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 Это будет уже софизм. Второе. Прежде всего нужно упомянуть о софизме умышленной неопределённости или запутанности тезиса, доводов или всего доказательства. Собственно, это уловка, являющаяся как бы переходом от психологических уловок в область софизма в подлинном смысле слова. Доказывающий говорит так, что сразу не поймёшь. А иногда и вообще нельзя понять, что он именно хотел сказать. Или если надо ответить да или нет, он ответит так, что сразу или и совсем нельзя разобрать, каков ответ нет или да, и тому подобное. Конечно, эта уловка не всегда возможна. Чаще всего её применяют в речах, на диспутах и так далее. И там, где заведомо Не последовает немедленного требования выяснить смысл того, что сказано. Редко её сопровождают другой какой-нибудь уловкой, имеющей целью заставить слушателя сделать вид, что слова доказывающего им понятны. О таких уловках говорилось в предыдущей главе. В виде иллюстрации нельзя не вспомнить прелестную речь министра у Алексея Толстого, Сон Попова. Нет, господа, России предстоит, соединив прошедшее с грядущим, создать, коль смею выразиться, вид, который называется присущим всем временам, и став на свой гранит и мущим, так сказать, и немущим, открыть родник взаимного труда. Надеюсь, вам понятно, господа. Другая иллюстрация. Речь модного английского проповедника из одной английской повести Стивен Римарк из Современной жизни, Санкт-Петербург, 1906. Вы меня спрашиваете, происходило ли всё то, о чём говорит Евангелие? Скажу вам так: оно происходило и вместе с тем не происходило. Для таких простых людей, как апостолы, это всё происходило Для вас и для меня не происходило. Я даже не могу смело утверждать, что это всё не происходило. Я скорее скажу, что по впечатлению полученному, по действию произведённому, всё это происходило. Но как факт осязательный, конкретный, оно не происходило. Всё зависит от того, как мы понимаем слово происходило. Положим, умирающий с голоду человек видит перед собой улавку со съестными припасами. Вам, людям сытым, не нужны эти съестные припасы. Голодный же смотрит на них с вожделением. Он проходит мимо съестных припасов, запах их пронесся вокруг него. Он уносит с собой этот запах, и ему кажется, что он насытился съестными припасами, виденными им. Вы проходите мимо той же витрины. И не обращайте внимания на всё выставленное. Ваш обед происходил в действительности. Он составляет факт ощутительности. Обед бедняка происходил в его воображении, в его представлении. И вы, и он будете правы, если скажете, что пообедали. Так просто всё это, когда мы смотрим на всё простыми глазами, не через призму узких софистических толков. догматических предрассудков. Этот богатый софизмами отрывок заканчивается таким образом, довольно эффектным по наглости обвинением в софизмах противника. Недурная иллюстрация уловки, о которой будем говорить ниже. Третье. Софизмов, состоящих в отступлении от задачи спора и в отступлении от тезиса, бесконечное множество.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 Имеет, например, огромное значение при критике какой-нибудь системы мыслей. Нередко с их помощью можно разбить или ослабить доказательство противника. Но опровергнуть тезис его одним лишь указанием на противоречивость мышления противника нельзя. Например, X только что сказал, что он совершенно неверующий человек.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 Почему же ты не повесишься? Солдату доказывают, что надо идти на фронт и сражаться. Он отвечает: Так берите ружьё и ступайте. Ясно, что подобного рода возражения софизмы. Если человек ведает, что говорит, истина будет оставаться истиною, хотя бы её произносили преступнейший устав в мире, и правильное доказательство останется правильным доказательством.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 с честной борьбою в споре за истину. Как приём облечения, он может быть и требуется, и часто необходим. Но облечение и честный спор за истину, как борьба мысли с мыслью, две вещи несовместимы. Однако эта уловка действует чрезвычайно сильно и на противника, зажимает ему часто рот и на слушателей. Если даже И противоречия нет между нашим принципом и поведением, то иногда доказать это трудно. Требуются тонкие развлечения, длинные рассуждения, в которых слушатели и не вникают, и которых не любят. Между тем, софистический довод прост и жизненно нагляден. Например, ответ солдата: "Почему вы не идёте на фронт, если так стоите за войну?"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 Если вы за войну, берите ружьё и ступайте. Ещё хуже, если между принципом, который вы защищаете, и между вашими поступками есть действительное противоречие. Уловка противника явный софизм. Перевод спора в другую плоскость, отступление от задачи спора. Но таких тонкостей слушатель не понимает. Для него только ясно, что противник наш на этой новой плоскости спора прав. Отсюда вывод, что мы не правы, значит разбиты или что тезис наш недоказан, даже ложен. Между тем, подобные выпады нисколько не касаются истинности тезиса. Внимая не тому, кто сказал, а тому, что сказано, справедливо говорит апостол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 Наиболее слабых или наиболее эффектно опровержимых, оставляя прочее, часто самое существенное и единственно важное без внимания. При этом он делает вид, что опровергнул всё доказательство и что противник разбит по всему фронту. Если спор из-за одного-двух доводов был долгий и ожесточённый, то слушатели, а часто и неумелый доказыватель могут и не вспомнить о них. Таким образом, уловка удаётся нередко. Особенно применяется она в письменных спорах, где сражаются друг друга на страницах различных книг, газет и тому подобное. Там читатель часто и не может проверить, на все ли доводы отвечено. Седьмое. К числу частых отступлений от задачи спора Относится подмена пункта разногласия в сложной спорной мысли. Так называемое опровержение не по существу. Софист не опровергает самой сущности сложной спорной мысли. Он берёт некоторые неважные частности её и опровергает их, а делает вид, что опровергает тезис. Эта уловка тоже чаще встречается в письменных спорах, газетных, журнальных.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 Господина Лимонникова не существует ни только в городе Б, но и вообще во уверенной мне губернии. Губернатор прав. Лимонникова в губернии нет. Но суть-то ведь не в Лимонникове, а в том, выслан ли кто-нибудь в данное время из губернии без законных поводов или не выслан. Фамилия была указана ошибочно.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 точнее подмены существенного пункта разногласие несущественным, маловажным.